Глава тридцать первая. Аватар. Возможно, стены самой столицы не впечатляли, но Золотой дворец, резиденция императора, являлся самой настоящей крепостью. Широкий ров, высокие каменные стены, башни, укрепленные ворота и, самое главное, защитная магия. Именно благодаря последней вряд ли получится телепортироваться, пробраться в спальню, а затем тихо мирно перерезать цели горло. Но ну, помимо того, что убийство само по себе являлось чисто формальной целью, иначе не было бы особого смысла извращаться. Правила правилами, но существовало множество способов их обойти и избавиться от смертного правителя. При большом желании Великий И мог бы появиться и собственнаручно свернуть ему шею. И когда этого не произошло, то у императора наверняка появился вопрос: почему? Глобальное оповещение о возрождении бога гоблинов видели немногие. Большинство его последователей давно умерли, преимущественно от старости. В таком случае Каин, новый бог, родившийся из силы алтаря и в процессе потерявший большую часть накопленной силы, тогда становится понятны как притязания на наследие, так и проблемы в их реализации, ведь у него не будет полного контроля над защитными механизмами планеты, и это в свою очередь вынуждает действовать руками игроков. Достаточно стройная схема, особенно в условиях дефицита информации, и при таких раскладах у императора действительно оставался теоретический шанс выкрутиться. "Это северные ворота", прошептал Унор. "Мы не можем быть точно уверены, что страж на нашей стороне. Если она нас выдаст, то выбраться из города не получится". Не беспокойся, нам не нужно выбираться из города. Наша цель во дворце. Когда мы сражались с теми разбойниками, ты не видел и сотой доли того, на что мы способны. Шаман погиб только вчера, и по идее должен был успеть связаться со своими сторонниками. И даже если он заговорил под пытками, то вряд ли сдал всех. По крайней мере, четвертый страж, судя по нашим данным, не слал дежурства, а не сидела в какой-нибудь темнице или как там положено поступать с предателями. Тогда полагаюсь на вашу силу, кивнул тысячник. Придётся немного подождать. Желающих попасть во дворец было немало, но для начала предстояло пройти проверку, так что очередь двигалась довольно медленно. Точнее, было две очереди: длинная слева для разного рода простолюдинов и короткая справа для знати. По центру оставалось свободное место, где могли проехать придворные, те, кто обладал правом свободного прохода. Нам, благодаря статусу тысячника, выпало стоять во второй, полтора часа, не сказать, что мало, но в прошлом приходилось стоять в очередях и подольше. Правда, на той же почте мне по итогам в худшем случае не выдали бы посылку, а здесь могли и убить, или, по крайней мере, попытаться. Активировать голос Нидхёга. Хобгоблин Кара. Герой. Уровень двадцать семь. Покровитель неизвестно. Описание: древняя эльфика, не годящаяся ни для размножения, ни для еды. Статус: невкусная. Каин. Имя совпадает. Похоже, нам повезло. Четвёртый страж сидел в кресле, на столике у её правой руки стояло блюдо с фруктами и кувшин, а за спиной замер гобелен. Для полноты картины не хватало разве что веера, которым слуга обмахивал бы хозяйку. Обязанность охранять ворота повесили на 16 стражей, однако дело это было хоть и необходимое, но весьма скучное. Магия, позволяющая видеть сквозь иллюзии, в империи была под особым учётом, а истинный свет и вовсе под запретом, ведь несмотря на её ранг, он позволял развеять даже эльфийскую ложь. Василий, не похоже, что она нас распознала. Каин, тогда будет даже проще развенять, но я бы на это не рассчитывал. Приготовься. Бокал в руке эльфийки чуть дрогнул, глаза слегка расширились, однако больше она ничем не выдала изумления, как и не попыталась поднять тревогу, хотя само по себе это пока ничего не доказывало. Если страж верна императору, то вполне логично пропустить диверсантов в крепость, позволив ловушке захлопнуться. Забавно. Формально эльфийка была здесь старшей, однако по факту стражи редко вмешивались в процедуру опроса и досмотра. Вот и сейчас вперёд выступил офицер. Безымянный хобгоблин, уровень 9. Описание: абориген, источник ценного опыта, лута и кристаллов. Статус: довольно слабый. Рекомендуется убить. Ну да, если сравнивать со мной текущим, то я намного сильнее. А каких-то полгода назад у меня было бы мало шансов выстоять в прямой схватке. Приветствие. Офицер ударил себя кулаком в грудь. Назовите ваше достойное имя, цель визита и предъявите бумаги. Будь мы в общей очереди, с нами наверняка говорили бы куда менее вежливо, однако в данном случае к гвардейцу было не придраться. Тысячник Унур из города Трёх колец с сопровождением. Я принёс важную весть для императора. Неужели весть настолько тяжела, что требует десятка сопровождающих? Весть касается недавней битвы, холодно отозвался Унур. Подробности я оставлю для тех, кто имеет право их услышать. Я взял их как очевидцев на случай, если возникнут дополнительные вопросы. Весь город уже в курсе поражения. Не думаю, что канцелярию заинтересуют новые оправдания. Ты смеешь решать за императора? Я на службе, гвардеец положил руку на меч, и лишь донёс до тебя то, что и так всем давно известно: император в гневе. Или хочешь поднять мятеж? Интересное обвинение, с учётом того, что формально у нас не было даже кинжалов. Во дворец нельзя с оружием. Ну а карты и пространственные артефакты нужно сначала ещё опознать. Я тоже на службе вскинул голову унр, и сейчас мой долг требует пройти дальше. Ты можешь пройти, но только один. Оставь своих солдат в казарме при воротах. Если потребуется, за ними пошлют. Так себе вариант. Я посмотрел на эльфийку, и она, уловив намёк, встала, направившись к нам, надеясь ещё не поздно всё исправить. Хватит. Пусть проходят. Ну, гвардеец запнулся. Меня предупреждали о визите тысячника, надавил Акара. Их ждут. Пропустить. Подчиняюсь четвёртому стражу. Офицер ударил себя кулаком в грудь. В случае, если у вас есть кинжалы или другое скрытое оружие, необходимо оставить его здесь. Нет? Второе. Вы должны покинуть дворец до темноты через эти самые ворота, в противном случае вас не выпустят. Всё понятно. Я знаю правила, десятник. Вчера за измену казнили великого шамана, лишив его всех титулов и владений. Надеюсь, вы не повторите его судьбу. Пропустить. Проверять нас не собирались. Джентльменам положено верить на слово, а за своих солдат отвечал командир. И такое доверие компенсировалось воистину драконовскими карами для тех, кто его не оправдает. Смерть не только для преступника, но и всей его семьи. Очередной этап плана прошёл успешно. Мы проникли внутрь без боя, однако я всё ещё сомневался в главном вопросе: действительно ли нас там ждут или это очередная эльфийская ложь для разнообразия в прямом смысле слова. Дворцовый комплекс был огромен. Помимо собственной резиденции императора, здесь размещались множественные правительственные здания, тюрьма, казармы гвардии, пара скверов, площади, сады и так далее и тому подобное. В какой-то степени именно здесь и кипела жизнь, плелись интриги, решались судьбы и всё такое прочее, чему положено твориться в любом уважающем себя государстве, независимо от эпохи. Под всем этим возвышалась магическая башня, на вершине которой раскачивались тела игроков, причём с них даже не стали снимать системную одежду. Только с этой стороны я насчитал восьмерых. Трое, судя по длине волос, были женщинами, похожи же эльфов, они в качестве наложниц не заинтересовали. Василий, кто их сюда послал? Каин, система или, возможно, собственная глупость. Дальше, как ни странно, потянулось ожидание. Тысячник пытался добиться приема, однако шансов на успех у него было немного. Без связи или взяток такие дела могли тянуться неделями, и даже с учетом тяжести ситуации принять просителя в первый же день можно только если император лично выскажет заинтересованность. В теории заявим мы о том, что доставили захваченное магическое оружие, сроки бы сократились, но лишний интерес нам тоже не нужен. Слишком велика вероятность разоблачения. Проще действовать по иной схеме. Ночь приближается. Гоблин с колотушкой прошел мимо. Ночь приближается. Ну наконец-то. Предупреждение гостям покинуть резиденцию до того, как ворота закроются. Тех, кто не успеет, ждала ночь в темнице, штраф или смерть в зависимости от того, где именно их поймают. Спустя час магическая защита активировалась в полную силу, защищая сон обитателей, и это в конечном итоге тоже играло нам на руку. Ночь настала. Покажитесь. Ночь настала. Покажитесь. Ночь настала. Последнее предупреждение. Шансы поздавшим сдаться и избежать казни. Впрочем, наша группа уже заняла позиции, так что, пожалуй, можно начинать. Сети раскинуты. Установить маляка Кaina. Стоимость 500 маны, 10 WS. Блинк Каин. Начинаем. Спустя десяток секунд на небольшой площади со статуей императора начали открываться порталы, выпуская орды неши и нежити. Раздался звук гонга, предупреждая об опасности. Архонты тоже начали действовать, атакуя свои цели, в первую очередь блокируя ворота. Лич был недалеко, контролируя скелетов и у мертвые, благодаря чему они буквально размазали прибывших стражников. Надеюсь, нашим сторонникам среди эльфов хватит ума сбежать. Вороны снились с башни. Раздалось предупреждение в наушнике. Направляются в вашу сторону. Извлечь героя легион из сумки роботарговца. К слову, там внутри сейчас находился тысячник, эвакуировать которого все равно бы не вышло. Без нас его бы просто не выпустили, а выжить в битве, оставаясь снаружи, у него шансов немного. Кэр, проследи, чтобы твои сородичи нам не помешали. Их кровь слаба, они подчинятся или умрут. Как закончишь, заберите ла игроков с башни и используй кольцо. На этот раз легион не стал требовать взятку и просто взлетел, устремившись навстречу сородичам. Лидер вражеской стаи вырвался вперед, попытавшись ударить пришельца огненным шаром, но ответная волна пламени не оставила от неудачника даже пепла. Тональность птичих криков резко сменилась. Теперь в них звучали страх, покорность и, кажется, восхищение. Легион описал круг и устремился к башне, уводя за собой и новых подданных. Похоже, об этой проблеме можно пока забыть. Каин, приготовься, он приближается. Активировать разгон. Мир замедлился, возможно, преждевременно, но вряд ли схватка затянется надолго. Приманка сработала. По крайней мере, император действительно решил вмешаться лично, а не сбежать, бросив дворец. В этом случае он, возможно, и сумел бы уйти, но лишился бы столицы. Высший эльф Вайя, вольный игрок, уровень сорок семь, покровитель неизвестно, описание император гоблинов, статус цель миссии. Ну хоть какая-то определенность. Император возник рядом с одним из порталов и взмахнул серпом, рассекая магию. Ежить едва успела повернуться к новому врагу, как эльф уже переместился к следующей цели, а затем и к третьей, завершая начатое. Впрочем, на этот раз я успел нажать на кнопку, подрывая скрытые внутри части скелетов заряды. Бум! Именно эту часть я проконтролировать не мог. Заряды установили ещё на той стороне без моего участия, но сработало, пусть и не так хорошо, как ожидалось. Эльф отбросила взрывом, однако магические щиты, доспехи и боевая форма сохранили ему жизнь. Поднялся он почти сразу, взмахом руки уничтожив приближающихся скелетов. Но порталы уже открылись вновь, выпуская новые группы нежити, и для того, чтобы остановить прибытие подкреплений, требовалось погасить маяк. Вот только император, похоже, даже не видел призрачное знамя. Пора. Круговорот. Я встал, больше не пытаюсь скрываться. В моей левой руке появился магический щит, а в правой копьё. Ну, погнали. Блинк. Выпад копьём, но император уже исчез. Кассандра молчала, но по спине пробежал холодок, и я тоже не стал задерживаться, уходя от ответного удара. Блинк. На этот раз я появился выше, бросив молнию, но император с лёгкостью отбил её, а затем ответил мне каким-то сгустком силы. Рисковать, принимая неизвестную магию на щит, я не стал. Блинк. Эльф перекинул серп в левую руку, а вот в правой появился внушительных размеров меч. Я даже не сомневался в том, что мой противник тоже являлся великим мастером, ведь несмотря на недавние взрывы и всю мою подготовку, никак не получалось его достать. Мало того, я уступал, не так уж сильно, но в таких случаях ты либо победил, либо умер, третьего не дано. К счастью, это была не дуэль, а ловушка. Внимание, пространственные переходы заблокированы. Коридор. Телепорты тоже потухли, но это уже не имело принципиального значения. Против нас двоих у императора шансов практически не оставалось. Нет, у него были союзники, но эльф слишком далеко от них оторвался и не мог рассчитывать, что они успеют прийти на помощь. В таких схватках всё решается быстро, но нам требовалось действовать ещё быстрее. Активировать последний шанс. Внимание, ваши параметры повышены. Срок 5 минут. Последняя гилька на чаше весов, которая заставила императора признать поражение, вот только сделал он несколько не то, на что мы рассчитывали, обратился в бегство. Пространственные переходы не работали, так что эльф решил положиться на свои ноги и какой-то навык, одним рывком преодолев сразу десяток метров. Каин, это не по плану. Останови его. Внимание, вы призвались его Кайна, вы получили божественную защиту, ваши параметры значительно повышены, навык последний шанс деактивирован. Мир замедлился еще сильнее, позволяя в полной мере оценить ситуацию, чем-то это напоминало благословение Одина, но действовала намного, намного сильнее. Я словно сам стал богом, пусть и сохранил свободу воли, и мне не нужно было прибегать к навыкам, чтобы использовать божественную силу. Она была частью меня, как рука или нога, знакомая энергия, но совсем иной уровень контроля. Шаг, поворот, удар. Я появился перед императором и пнул его в грудь, вминая доспехи в плоть. Всё дело в скорости. Тело пролетело десяток метров и врезалось в стену. Впрочем, строили гоблины на совесть, колодку он не пробил. Боевая форма рассыпалась, и тело пилота рухнуло лицом вниз. Продолжать сражаться с кучей переломанных костей он не мог, так что поступил единственным верным в данной ситуации образом. Умер. Впрочем, первый раз не считается. Стой, предупредил Ялича. Позаботься об остальных. Тут я закончу сам. Внимание, пространственные переходы заблокированы. Василий. Удивительно, но сейчас я мог и такое. Вспомнив о телекинезе, я не стал нагибаться и просто притянул вырванное императором оружие. Меч неплох, пусть и тяжеловат, а вот серп интересная игрушка. Впрочем, божественный артефакт сложно присвоить, пока жив его владелец. В конце концов, я не осушал императора, так что он уже успел воскреснуть. Иначе могло неудобно получиться. Ладно, настало время злодейу сполна насладиться триумфом, давая герою шанс выпутаться из безвыходного положения. Тем более теперь он действительно последний. Мир ускорился, позволяя нам нормально поговорить. Отныне этот мир принадлежит Кайну, нынешнему воплощению великого И. Впрочем, тот факт, что я не добил его сразу, нуждался в дополнительных пояснениях, и само собой формальной мотивацией будет жадность. Предложить вольному игроку во я поединок типа смертельный. Тебе помогает нежить, да и молнии я смотрю на голову не падают. Возможно. Держи. Я бросил перед ним меч, но эльф лишь покосился на оружие, не торопясь его брать, или тем более принимать вызов на победу, в котором при текущих раскладах у него нет ни малейших шансов. Отдай серп, жрец, или я не соглашусь сражаться. Император действительно не понимает, с кем имеет дело? Впрочем, вполне объяснимо. Вряд ли существует много аватаров моего типа. К тому же, я ведь действительно жрец, в числе прочего. Презрительно, насколько это было возможно в боевой форме, скривившись, я бросил ему требуемое: "Внимание, ваше предложение отклонено". Мне казалось, что мы договорились. Я чуть наклонил голову. Раздражает. Раз уж ты хотел забрать мою силу, то предлагаю повысить ставки. Внимание! Вольный игрок Воя бросает вам вызов. Тип: субсистема. Принять, отказаться. Василий, и что это такое? Каин. Ловушка. Если бы ты был только жрецом, то лишился бы заёмной силы, и любого, кто попытался бы вмешаться, система стёрла бы в порошок. Василий, а аватара правила не касаются? Каин, мы с тобой одно целое. Если какой-то идиот вызовет на судебный поединок бога, то это его личные проблемы. Соглашайся. Как будто у меня имелся иной выбор. Идти на попятный в любом случае поздно. Если я сейчас возьму и прикончу императора, то формально миссию выполню, но всё, что мы сделали раньше, станет бессмысленным. Так что, к чёрту. Внимание, предложение принято. До начала поединка 3 минуты. Круг начал расширяться, обозначая границы арены. Однако в обозначенном радиусе почти никого и так уже не оставалось. Не многочисленные скелеты, которых Лич не успел увести, просто рухнули, лишившись энергии. Твою же Похоже, я слегка ошибся. Ты ведь не жрец, ты аватар, верно? Ты наблюдательный. Похоже, у меня не осталось выбора. Внимание, ваш противник призвал силу богини Эсте. Ну наконец-то. Маяк, который я установил, помимо прочего, создал и окно, позволяющее императору запросить помощи у своего покровителя. И сейчас я мог видеть, как это происходит в правильном варианте, когда пелена рассеилась, передо мной стояла прекрасная эльфика Гаребаный Хеншин. Эстиль, аватар. Ни ранга, ни уровня. Впрочем, это не было трансформация, а скорее плотная иллюзия, наложенная поверх тела аватара. Как Вайя вообще умудрился пробиться на эту должность, или может богам поливать на мелочи вроде половой принадлежности? До начала поединка 2 минуты 17 секунд. Интересно, интересно, интересно. Богиня непринуждённо огляделась. Я уж думала, что ещё не скоро верну этот сосуд. Ну и кто же ты у нас такой? Хозяин этого мира, конечно, кинул я. В конечном итоге моей задачей было тянуть время. Каин? Она задумчиво прикусила ноготь. Не припомню такого имени. Ты из новеньких? Мне казалось, что этим миром владел ничтожный и великий и, отозвался я. Не нужно коверкать титул, тем более, что ты можешь считать меня его нынешним воплощением. Ха, тогда ты можешь считать меня демиургом. О, так значит, я должен обращаться к вам как к старшей Само собой, передо мной была маска. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, что наш диалог не более чем спектакль, краткая отсрочка перед тем, как мы вцепимся друг другу в горло. Намекаешь на мой возраст? Если встанешь на колени и хорошенько попросишь, то я даже не знаю, что тут можно пообещать. В конце концов, я в любом случае собираюсь тебя убить. Быстро и безболезненно. Ну уж нет, иначе какой интерес? Богиня улыбнулась. Мои враги должны страдать, особенно те, кто имели наглость пытаться заманить меня в ловушку. Тем не менее, ты здесь. Я люблю ловушки. Кто знает, возможно, это ты попался в мою. Знаешь, твой сосуд уже на грани. Не стоило брать в этом качестве простого человека. Не пройдет и минуты, как его тело развалится даже без моей помощи. До начала поединка тридцать две секунды. Хорошая попытка, но я не нарушу правила. Не совсем дурак, да? Ну, я должна была попытаться. Проблема заключалась в формулировках. Боги избегали прямой лжи, зато частенько пытались ввести в заблуждение, а правду использовали как оружие. Я смогу продержаться и дольше минуты. Прямая ложь. Пусть сейчас она воспринимает меня как Каина, но мне-то врать никто не запрещает. У меня оставалось в лучшем случае секунд 40. Я чувствовал, как тело идёт в разнос, сложно назвать это болью. Сейчас я полностью контролировал такие вещи, скорее ощущения всё нарастающих неполадок. Всё, что было нужно сделать противнице немного подождать и не умереть. В процессе этого самого ожидания Внимание, поединок начинается. Э стиль не учла одного. Я был сильнее, незначительно, но ровно настолько, чтобы справиться. Я заблокировал её в пространстве, не давая отступить и нанёс удар, от которого она уже не могла увернуться. В каком-то смысле это была битва воли. Моё копье налилось тяжестью и шло вперёд так, словно воздух превратился в нечто куда более материальное. Богиня противостояла мне, и у неё почти получалось. Выделенный мне поток давал лишь чуть больше, чем она сама могла передать через свой канал. И когда копьё вошло в плоть, стало только сложнее, словно я пытался вогнать его в стальную статую, а не в существо из плоти и крови. Ещё немного? Нет, погоди, давай поговорим. Для слов не хватило бы времени, но это была направленная мысль, которую я проигнорировал чуть провернув копье, последний толчок, который словно прорвал плотину, поток энергии устремился в тело богини, разрывая его на куски, а перед глазами промелькнули сообщения о полученных опытах и уровнях. Внимание, вы получили пятьдесят второй уровень. Внимание, вы получили пятьдесят третий уровень. По идее, на этом все должно было закончиться, но вот только поток энергии и не думал останавливаться, и раздавшийся шепот даже не удивил. Кассандра. Ты умрешь, умрешь, умрешь. Внимание, вы получили пятьдесят четвертый уровень. На лице Эльфийки застыла не боль, а злорадство. Ничего еще не закончилось, поединок продолжался. Сейчас она поддерживала жизнь в своем сосуде, передавая через него собственную энергию. Мы умирали вместе, и еще вопрос, кто сдохнет первым. И теперь со мной говорили двое. Зря ты пошел против меня. Я заберу твоего раба, а потом приду за тобой. Ты умрешь, умрешь, умрешь. Внимание, вы получили перезвон восьмой уровень. Я убью тебя, я разрушу твой мир и заберу твой алтарь. Я попытался разжать пальцы, безнадёжно. Мало того, время замедлилось, давая мне возможность в полной мере насладиться надвигающейся гибелью. Впрочем, это было лишь иллюзией. Шёпот не может длиться так долго. Прошло не больше секунды. Внимание, вы получили 75-й уровень. Внимание, вы первые среди игроков земли достигли четвёртого граничного уровня. Внимание, вы получили достижение лидер четыре, известность плюс четыре, всего двадцать шесть. Поздравляем, ваша известность превысила двадцать пять единиц. Особенность представитель улучшена до третьего уровня. Внимание, вы получаете скрытый навык. Внимание, вы получили семьдесят восьмой уровень. Внимание, сила карина покинула вас. Видишь, чтой хозяин бросил тебя. Шепот переплетался с угрозами богини, но теперь все это перебивало вернувшуюся боль. Я вновь стал смертным, однако не смог даже упасть, все так же сжимая древко, словно схватился за оголенный провод. Надо признать, обещание насчет страданий эльфийская богиня сдержала. Внимание, вы получили восемьдесят третий уровень. Должно быть обидно понимать, что твоя душа будет уничтожена, ведь ты проиграл поединок. Не знаю, как на это влияла решительность, но я чувствовал, что если поддамся панике, то точно погибну. Если бы не заложенная заранее база, я был бы уже мёртв. Внимание, вы получили 99-й уровень. Что? Не может быть! Ладно, пусть так, ты всё равно сдохнешь. Поздравляем, вы первый человек на земле, достигший 100-го уровня. Внимание, вы получили достижение Лидер 5. Достижение достигло предела и преобразовано в... Сообщения мелькали одно за другим, не откладываясь в сознании. У меня не было сил что-то там читать, только молиться, что я продержусь еще немного. Внимание, вы получили сто второй уровень ноль из двух тысяч сорока. Ваша копье обогрелось древней кровью. Внимание, вы уничтожили аватара вражеского бога. Известность плюс пять, всего сорок шесть. Внимание, вы получили десять единиц божественной силы, всего двадцать один. Внимание, поединок закончен, все ограничения сняты. Внимание, миссия завершена. Получилось. Впрочем. Удивление было слабым и мимолётным. Я начал падать, чувствуя, как мир ускоряется, сознание уплывает. Обратиться к магии не получалось, повреждения были слишком сильны, и шёпот никак не прекращался. Вернуться в личную комнату. Статистика миссии. Глобальное задание ранг С выполнено. Личное задание ранг Е отменено. Игроков 2. Героев Восемь погибло, четыре выполнили шесть. Экран с результатами промелькнул, а затем я оказался в знакомой темноте, вместе где не было боли, которая ждала на той стороне. И окно диагностики показало, что жив я только формально. Все показатели красные, словно тело полностью выработало свой ресурс. Мало того, я умудрился получить сильное магическое истощение, а значит, большая часть навыков недоступны. Без шансов, похоже, придётся опять умирать. Впрочем, как оказалось, в этом вопросе моё согласие не требовалось. Внимание, вы погибли. Использование бэкапа невозможно. Осталось 3 2 Один. Как ни странно, разум не отключился, и я прекрасно понимал, почему простой способ не сработал. Поглотив чудовищное количество энергии, в конце я остался с нулевым балансом, и это явно не случайность, а скорее месть эльфийской богини. Последний удар. Доступ к алтарю Кайна заблокирован. Осталось три, два, один. Вторая попытка тоже не сработала, хотя именно на неё мы возлагали наибольшие надежды. Жаль, что не успел прибегнуть к мгновенной смерти. С ней мои шансы воскреснуть увеличились бы. Доступ к малому алтарю заблокирован. Осталось 3 2 1. Третий вариант и снова провал. Ведь с каждым разом общие шансы падают. Доступ к хилактерии невозможен. Осталось 3 2 1 Четвёртый вариант. Скажем так, на него я и не рассчитывал, даже при том, что моё тело лежит в одном из помещений с этой самой филоктерией. Всё решится сейчас. Зафиксировано вмешательство системы. Проверка пройдена. Внимание. Активировано гарантированное воскрешение. Приготовьтесь.